Александр Прозоров. Возвращение. Сагдианский змеевик. Тонко пискнул будильник, готовясь заорать во всю свою электронную глотку. Но Середин повернулся на бок и привычным движением прихлопнул кнопку, не дав ему начать пронзительно занудную арию. Олег откинулся обратно. Сладко зевнул, потянулся и открыл глаза. Над ним, совсем рядом, белел гладкий и чистый, с мелкими черными карапинками, ровный бетонный потолок. Ведун снова зевнул, закрыл глаза, передернул плечами. За минувшие пять лет уже много, много раз перед рассветом ему мерещилось, что он просыпается дома, в мягкой, на безопасной постельке, у окна с двойными прозрачными стеклами, недалеко от ванны с холодной и, хочешь верь, хочешь нет, горячей водой. Рядом с кухней, где есть газовая плита, микроволновка и холодильник. Рядом с теплым совсем непохучим туалетом, имеющим водяной смыв и непоросшим китайским снегом. Но наваждение проходило так же, как появлялось, и он опять оказывался то на шкуре рядом с догорающим костром, то на топчении в детинце или на палатях в гостеприимной крестьянской избе. Ничего не поделаешь, судьба. Олег Середин тихонько фыркнул, почесал кончик носа и снова открыл глаза. Над ним совсем рядом белел. Гладкий и чистый, с мелкими черными карапинками, ровный бетонный потолок. Знакомый, хорошо различимый, почти осязаемый. Ведон недоуменно скосил глаза в сторону. Там стояли шкаф, стул с рубашкой и джинсами. Слева стол с лампой и несколькими справочниками. Черный тубус с насаженным на него мотоциклетным шлемом. Дальше у самой двери валялся пояс с вытершейся за время странствий поясной сумкой и двумя ножами олег рывком сел на постели еще раз огляделся да это была его комната его стол его шкаф его будильник даже его тапочки значит медленно приходя в себя пробормотал он мне все это приснилось пупыри и богатыри Аркаим с Раджафом, князь Владимир и рабыня с разноцветными глазами. Приснилось. Ну, надо же, как натурально все пропечаталось. Драки, ладьи, дороги девятого века с золотой кольчуги. Приснилось, значит. Всего лишь приснилось. Он облегченно перевел дух, поднялся повернулся лицом к постели, собираясь застелить ее покрывалом и вздрогнул от неожиданности. Вытянувшись, вдоль стенки, извинув одеяло к ногам, там тихо посапывала юная женщина. На стуле под окном лежал мамин халат, из-под него янтарно поблескивала золотом тонкая весть церемониальной кольчуги. «Это тогда кто?» Облизнул мгновенно пересохшие губы молодой человек. Память тут же услужливо подсказала. Курсула, его рабыня, торгская невольница, подаренная ему муромскими дружинниками в благодарность за надежно заговоренную броню, пленница с разноцветными глазами, синим и зеленым. Ритуальная жертва что едва не раскрыла врата и Итшахра, могучего зеленого бога, повелителя царства мертвых, когда-то очень давно поссорившегося с прочими богами Каима. Вчера вечером, а точнее десять веков назад, послушание этой девчонки едва не уничтожило весь земной мир. Вот проклятие! Значит, это был все-таки не сон. В голове Олега вихрем... Пронеслись воспоминания о заклятии Велеса, о купце-любоводе и кормчем Ксандре, о воинах в Приволжских степях, о Таврии, о берегах Урала, о Верея, о князьях и боярах, о Навках и Берегинях. Значит, не приснилось. Ладно, потом разберемся. Если уж мы все равно спасли мир, то теперь главное не поздать на работу. «Ты что-то сказал, мой господин?» Вяло, одними губами переспросила Урсула. «Сейчас», — почесал в затылке ведун. «Как туалетом пользоваться, я тебе вчера показал. Воду тоже открывать и закрывать умеешь. В общем, за один день не пропадешь. Из квартиры не выходи, а хотя у тебя все равно никакой одежды нет». — С мамой моей поссориться не вздумай, а то будет нам обоим полнейший сектым. Ну, все, я побежал. Наскородевшись, Середин снял с пояса саблю, опустил в тубус, сунул под мышку шлем, вышел из комнаты, плотно притворил дверь и, мысленно вознеся молитву сварогу, постучал в соседнюю большую комнату. — Мама, ты уже встала? — Поспишь тут с тобой. «Бродишь полночи, как лунатик!» — сварливо отозвались из-за двери. Олег вошел, сдвинул простыню, присел на край дивана, наклонился к матери и поцеловал. «С добрым утром, мам!» «Чего это ты такой ласковый?» — с подозрением прищурилась женщина. «Опять до получки не рассчитал». «Не знаю, не помню уже», — отмахнулся Середин ты понимаешь ну в общем в общем у меня там девушка в комнате спит не пугайся какая девушка с матерью мгновенно слетела сонливость она попыталась встать урсула ее зовут ну мне на работу пора вечером объясню олег поднялся деловито натягивая шлем и выскочил наружу по крайней мере С одной проблемой он частично разобрался. «А вечер?» «До вечера всякое может произойти. Теперь нужно вспоминать, как в этом мире жить полагается». Мотоцикл стоял там, где был оставлен пять лет назад, возле стены дома у водопроводной трубы. «Тьфу ты, не пять лет!» — опять спохватился ведун. всего лишь со вчерашнего дня». Так что, надеюсь, аккумулятор не сдох. Двигатель завелся с первого толчка. Олег оседлал своего железного друга, проверил, как ходят рычаги, ткнул педаль тормоза и включил передачу. Руки и ноги навыка не растеряли, знали, как управляться с двухколесной техникой. Нужные рычаги и педали находились сразу. Всереднь он легко выкатился на пешеходную дорожку, С нее на дворовый проезд и вскоре дал полный газ по широкой улице.